днем и ночью. Первые дни после появления на свет ребенок проводит во сне. Через каждые 2-6 часов он просыпается, пьет молоко и снова засыпает. Через полгода продолжительность сна сокращается до 12 часов. Постепенно ребенок все меньше времени спит днем. С достижением школьного возраста дети перестают спать днем. Полифайной Многоразовый режим сна сменяется монофазным. Поначалу сон младенца делится на две примерно равные стадии. Обычный сон и стадию быстрых движений глаз. Последнее напоминает сон взрослого человека. Периодически начинают быстро двигаться глаза. Дыхание и пульс становятся нерегулярными. Впрочем, на этой стадии ребенок спит куда более беспорядочно руки постоянно движутся меняется выражение лица у новорожденных это стадия